Помимо множества мелких бриллиантов, было 17 великолепных бриллиантов, почти в орех величиной. Это была, собственно, не книга, но переплетенное собрание тех судебных документов, которые были напечатаны и изданы разными сторонами, замешанными в этом знаменитом процессе обожерелье. Эти бумаги, переплетенные в два тома инкварту, с портретами, картинами, заметками и разными песнями и стихотворениями, иногда самого непечатного свойства – и составляли это «Афер Кольер». Второй том, озаглавленный Свит де л'Афер Кольер», был еще курьезнее и относился к интриге и процессу некоего «Бет де выставляющего себя бедным молодым парнем, которого похитили и с повязкой на глазах вели к прелестным дамам и пригласили отыскать для них мужей. Принявший за это дело, он был мало-помалу одурачен и отуманен, без всякого сомнения стараясь одурачивать и отуманивать других, где не попало. И все это вследствие этого процесса обожерели и того шума, который он наделал. Салтыков очень любил рассказывать разные невероятные вещи из нашей новейшей истории, в которые очень искусно приплетал действительно совершившиеся факты. Нередко эти рассказы выходили очень нецензурными – Но постоянный его гость, граф Бенкендорф, нанимавший себе квартиру близ Салтыкова, говаривал о либеральному хозяину «Покуда я живу возле вас, вы можете быть покойны». В те годы Салтыков, как и все бары, разыгрывал роль недовольного. В детстве Салтыков воспитывался вместе с наследником престола Александром Павловичем и как-то, играя с ним, забылся против своего высокого товарища и был удален из дворца. Чином он был только корнет, наружность имел красивую, тип старого придворного барина, голову держал всегда вниз, отчего казался горбатым. Он никогда нигде не бывал, ни на балах, ни в театрах, за исключением часов прогулки, остальное время проводил все в своем кабинете, который называл «моё инкогнито». Салтыков умер в 1846 году. После его смерти все движимое и недвижимое его имение было продано. Его богатая библиотека долго продавалась в Москве у Готье. Дочь этого Салтыкова была пожалована во Фрейлины в 1826 году. И когда явилась во время коронации император Николая Павловича в Москву на бал, то обратила на себя общее внимание медальоном, в который был вделан редкий и известный камей, исчезнувший из придворной коллекции в 50-х годах XVIII века. Он достался ей от покойного деда, Елизаветинского коммергера. На той же Малой Морской в начале 800-х годов существовал еще один барский дом, хотя не такой роскошной наружности, где самый высший петербургский круг встречался с старостепенным и даже с третьеклассным. Люди всех состояний знали дом Асафа и Велича Арбенева, генерал-аншефа в отставке. Честный и добрый старик был служакой при Екатерине, оттого он казался очень странным в гостинах. Все его манеры отзывались фронтом. Он долго командовал Измайловским полком и при Павле вышел в отставку. Жена его, Марфа Ивановна, несмотря на свои преклонные года, очень любила молодиться и краситься, и делала это единственно для того, чтобы лучше понравиться мужу, с которым они жили как голубки. Ей Державин посвятил следующие восьмистишие – «Ну же, Муза, ну-ну-ну, настрой Арфу, воспой Марфу, мне, Арбенева, жену». «Что Марфа прекрасна, в том Муза согласна, что Марфа умна, в том Муза скромна». По словам Вигеля, знатные люди говорили, что ездят в дом Арбенева посмеяться, а если бы сказать правду, то для того, чтобы повеселиться. Радушие в этом доме было старинное. Всякий вечер наездит молодежь, дом набьется бедком, все засмеется, все запляшет». Правда, зажгут социальные свечи для прохлады, разнесется квас, уж ничего прихотливого не спрашиваю в угощении, но зато веселье, самое живое веселье, которое право лучше одной роскоши, заменившей его в настоящее время.